Глава восемнадцатая. Невыносимый ТОС. Мистер Кемпион, стоя в холле, некоторое время хранил полное молчание, прислушиваясь. «Кто это там?» — раздался голос издалека. «Это мой злосчастный друг», — мрачно пояснил Марлоу мистер Кемпион, сняв очки и протерев их изящным шелковым носовым платком. «Невыносимый ТОС! ТОС Тэгнапп!» от слова «тикай». «Но «Ну разве это не мой старый приятель Берти?» раздался прежний голос уже заметно ближе. «Слышу, слышу еще отсюда, как ты гундишь, озорник!» Одновременно с этим заявлением в дверях появился сам мистер Тоскнап. Он стоял и смотрел на них яркими, острыми, живыми, как у воробья, глазами. Это был невысокий молодой человек с когда-то сломанным курносым носом, с виду бойкий и неутомимый». Его фантастически скроенный наряд сочли бы писком моды разве что в Уайт-Чепеле. Он состоял из костюма нежно-фиолетового цвета, причудливого шелкового галстука, рожденного чьим-то больным воображением, и довершавших этот элегантный ансамбль ярко-желтых туфель с чудовищно длинными и узкими носами. «Да это же маленький плут!» — ласково воскликнул мистер Кэмпион. Мистер Кнап, стащив с головы большую и плоскую желтую шляпу, напоминавшую крышу дома, обнажил для Марлоу сверкающий ряд зубов. «А он все сияет, не правда ли?» — сказал он, кивнув в сторону Кэмпиона. «Рад знакомству. Уверен, вы тоже рады. Но, Сберти, я приехал специально, чтобы обсудить кое-что с глазу на глаз. Миленько тут у вас. Я чудесно добрался сюда на велосипеде». Оставил его снаружи. Кстати, здесь часто воруют. Потому что не укради я этот велосипед выпсвече, то вообще бы сюда не доехал. Хорошо было выпсвече, тихо, безлюдно. Не пришлось даже велосипед перекрашивать. Ух, Берти! Все думаю, как бы мы с тобой на куролесили в этих краях. Как ты узнал, что я здесь? поинтересовался Кемпион. а Мистер Кнап склонил голову набок и заговорил с преувеличенной осторожностью. «Ты, возможно, знаешь, Берти, время от времени мне в руки приплывает то одна сплетенка, то другая». Тут он вопросительно взглянул на Марлоу. «При нем говори спокойно», — сказал Кэмпион. «Он один из нас». «Вот как?» И мистер Кнап, схватив, затряс руку Марлоу. «Из американской диаспоры», — легко пояснил Кэмпион. «Но мне все-таки хочется знать, как ты меня нашел». «Ну-ну, не будь нетерпелив», — игриво произнес мистер Кнап. «Если честно, это Майгерс Фонтейн Лак сказал, где тебя искать. На него всегда можно положиться. У меня вести, которые заинтересуют тебя, Берти». «Извини, Кнаппи», — покачал головой Кемпион. «Но ничто, что не связано напрямую с делом, которым я сейчас занимаюсь, меня не заинтересует». Но ну ты!» — возмутился мистер Кнап. Но ну ты!» «Свобода в голову ударила». «Свободным духом пахнет. На черта, по-твоему, я сюда приехал. Пятнадцать миль на чертовом велосипеде. В этом доме не все сплошь трезвенники, я надеюсь». «Альберт, отведите гостя в кабинет», улыбнулся Марлоу. «Я принесу пиво». Он ушел, а мистер Кнап одобрительно посмотрел ему вслед. «Какой приятный у тебя коллега», — произнес он. «Везет же тебе, Берти». И место тут прекрасное, и люди расчудесные, и всегда есть чем брюхо набить. Не обольщайся. Везучий не значит умный. Слушай, выкладывай уже. Что за информация? Но помни, если это еще один из твоих грязных трюков Рубинштейна, я вышвырну тебя, как и обещал. У меня уже есть работа, ясно тебе? «Яснее некуда», — кивнул мистер Кнап. «Ведь я совершенно случайно узнал кое-что напрямую связанное с тобой и этим лоббитом». «В результате я и проделал такой путь». Теперь интерес мистера Кэмпиона вспыхнул как спичка. «Так-так, с этого места поподробнее». «Что я тебе говорил?» — обрадовался мистер Кнап. «Мы с тобой уже сотрудничали в прошлом, Берти. У нас свой общий стиль и отличное взаимопонимание». На это мистер Кэмпион ничего не ответил. Послышался голос Марлоу. Тот возвращался, и это столь взбудоражило мистера Кнаппа, что он прекратил болтать вплоть до того момента, пока не обнаружил себя за тяжелым дубовым столом в библиотеке с опустевшим стаканом в руке. «Так уж и быть», — сказал он, отирая рот. «Берти, когда я умру, не забудь. Венок должен быть из хмеля. Что ж, не буду больше томить. Ты же знаешь мои условия, старина». Он кивнул к Эмпиону, и тот жестом предложил ему начать. «Итак, чтобы не раскрывать моих методов перед посторонними», — подмигнул он Марлоу, — «скажу только, что вчера вечером я случайно подслушал любопытный разговор». «Телефонный разговор», — уточнил Кэмпион. «Естественно! Я висел на частной линии. Очень уж интересно было. Обычно от нее почти нет проку, ее лишь недавно провели. Но то, что я услышал вчера, думаю, входит в это самое «почти». Взяв паузу, он достал маленький потрепанный блокнот. «Я подсоединился на середине разговора, так что начало прослушал». Говорили два голоса. «Один мягкий и плавный, ты от таких без ума, Берти. Зато другой звучал так, будто кто-то нарочно его изменил. И еще у него был иностранный акцент, и, похоже, он принадлежал боссу первого». «Что?» — говорит. «Этот парень, сущий слюнтяй, избавьтесь от него». «Кто прислал одежду?» «А другой ему?» «Записки не нашлось, только надпись от руки на ярлычке». Затем босс конкретизирует. «Это ведь тот, кто вам нужен, верно?» Мистер Кнап поднял голову и продолжил. «Сначала думаю, ну что за чушь?» А затем, совершенно неожиданно, шеф задает вопрос. «Что еще за Альберт Кемпион? А другой ему отвечает. «Я разузнаю». Тут-то я, конечно, заинтересовался, но они уже оставили эту тему. Все, что я услышал дальше, были слова босса. «Если это писала девчонка, схватите ее и доставьте куда надо. Вы можете это устроить. Она должна что-то знать. Как только что-то поменяется, свяжитесь со мной обычным способом». А потом звонок прервался. Марлоу взглянул на Кэмпиона. Глаза того прятались за очками, а лицо оставалось бесстрастным. «Послушай, Тос, сказал он. «Где ты, говоришь, все это услышал?» Мистер Кнап покачал головой и обратился к Марлоу. «Хитрый трюк, не правда ли? Прежде чем мы продолжим, я хочу знать, насколько ты, Альберт, в этом заинтересован. Поторгуемся?» Кэмпион вздохнул. «Тосс, ты буквально выкручиваешь мне руки. Сколько ты хочешь». «Вот что я скажу тебе, Берти», — встал мистер Кнап. «Я ведь тоже джентльмен». «Я пойду с тобой. Я бываю хорошим парнем, когда захочу. Вспомни, как часто я предлагал тебе снова поработать вместе», — продолжал он несколько печально. «Не будем сейчас в это вдаваться», — кашлянул мистер Кемпион. «Позволь мне обратить твое внимание вот на что. Если только ты не узнал, откуда и куда шел телефонный звонок, то эта информация не дает нам ничего нового». «А ну-ка, постой! Погоди-ка! Это ведь как раз то, что я знаю!» И «Я делаю тебе джентльменское предложение. Чего бы ты в жизни от меня не дождался, не будь мы столько знакомы. Итак, я расследую это дело с вами. А когда мы преуспеем, ты разбогатеешь, ну и мне что-нибудь перепадет. Ладно?» «Ладно», — кивнул мистер Кэмпион. «Но что, по-твоему, у нас тут творится?» «Откуда мне знать?» — заколебался мистер Кнапп. «Я ведь только болтать могу. Но, зная тебя, Берти, предположу, что кого-то из вашей небольшой компании вот-вот насильно увезут, и совсем не на курорт. У вас тут водятся молодые симпатичные леди?» «В точку. Мисс Пейджет уже исчезла», — сообщил Марлоу, прежде чем Кэмпион успел его остановить. «Хо!» — сверкнул глазами мистер Кнапп. «А ты тут времени не теряешь, Берти. Ну, давай тогда по-честному». «Пятьдесят фунтов за адрес, плюс еще пятьдесят, когда мы вернем девушку. Помогаю тебе, считай, во имя старой дружбы. Однажды этот парень спас мою чертову жизнь», — добавил он, обращаясь к Марлоу. «Засунул меня в канализацию и держал там, пока опасность не миновала. Я никогда этого не забуду. Ну что ты на это скажешь, Берт?» «Поскольку мы все теперь заодно», — медленно произнес Кемпион. «За первые пятьдесят фунтов ты получишь кое-какие сведения, а вторые пятьдесят — когда вернем девушку». «Какие сведения?» — осторожно спросил мистер Кнап. «О, знаешь, касаемо небольшого дела о фальшивках», — небрежно ответил Кэмпион. «Думаю, тебе будет интересно». Мистер Кнап даже как-то весь сдулся. «Я в деле», — тихо сказал он. «По рукам. Ты же знаешь моего старика». если то дело так и не решится у него будет разбито сердце это верно вежливо произнес кэмпион ты его наследник не так ли переходи уже к сути заупрямился мистер кнап они следят за зданием на твоем месте я убедил бы дедушку переехать пресса ей только дай что нибудь разнюхать откуда мне знать что ты не шутишь оставайся сидеть на месте и точно узнаешь спокойно пообещал кэмпион «Но, кстати, в конце улицы недавно появилась новая торговка цветами, а на балконе дома напротив постоянно сидит бедолага в инвалидном кресле». «Понятно», — задумчиво проговорил мистер Кнап. «Ясно. Боже мой. Наконец-то прорыв после всех этих лет». Он, казалось, погрузился в раздумья. Кемпион вернул его с небес на землю. «Ты собирался назвать адрес?» «Тридцать два Беверли Гарденс, Кенсингтон. В Восемь!» Тут же отчеканил мистер Кнап. «Такой милый маленький домик. Весьма шикарный. Я глянул на него, когда проходил мимо. Три этажа и подвал. Крыльцо перед входной дверью. Самый удобный вход через крышу. Держи, я все для тебя записал. Было время подумать над отходными путями, когда я полез с соседнего балкона. Мало ли...» Он развернул грязный листок бумаги, вырванный из блокнота. Двое молодых людей склонились над ним. «Вот это», — сказал мистер Кнап, постукивая по цепочке иероглифов указательным пальцем. «Общий план крыш. Этот дом — то место, где я сижу. Он выходит почти на Беверли Гарденс. Если представить, что я сижу в штаб-квартире, и я сидел на верхнем этаже, тогда перепрыгнуть через крыши так же легко, как чмокнуть тебя». Следить за крышами они не догадаются. Но я проходил мимо и видел пару крепких парней, наблюдающих за домом. Думаю, внутри еще полдюжины таких же. И денег для них не жалеют, как мне показалось. «Я знаю внутреннее устройство дома», — продолжал он. «Потому что все дома по этой улице строились с одинаковой планировкой. А последний вообще пустует. Я его осмотрел и искал какие-нибудь приличные детали. И вот тут...» «Тут есть люк, как раз то, что нам надо. Через него попадаем в этакую кладовку, самую маленькую из двух мансард. За этой дверью лестница она ведет на первый этаж. После же...» Его прервал Джайлз, просунув голову в дверной проем. «Вы ведь помните, что все ждут вас к обеду. Где Бидди?» «Я думал, она с вами, Марлоу». Увидев мистера Кнаппа, Джайлс умолк. Кэмпион поманил его в комнату и закрыл за ним дверь». «Послушай, старина, нам нужно как можно быстрее добраться до Лондона. Не поддавайся панике. Но у них Бидди!» Прошло несколько мгновений, прежде чем Джайлс осознал. Кэмпион рассказал все, что они разузнали о ее исчезновении, и постепенно в глазах молодого человека разгоралась ярость. «Клянусь богом, кто-то за это заплатит! Я изобью этого щенка Кетла до полусмерти!» «Мой дорогой друг!» — нахмурился Кэмпион. «Этим вечером нам понадобится вся злоба, на какую ты способен. Но сначала мы вернем Бидди. Наш друг как раз помогает нам изучить территорию». «А, кстати», — он повернулся к Напу. «Перочинные ножи и прочий инструмент у тебя с собой?» Выражение лица мистера Кнаппа было весьма красноречивым. «За кого ты меня принимаешь? Я честно унаследовал все это от моего дяди после его ареста. Нам всего-то и нужны...» — он загибал пальцы. «Пара отмычек...» «Маленькая лестница и полдюжины спасательных кругов всех размеров. Классический набор. Знаешь, Берт?» — продолжил он, внезапно изменив тон. «Удивляюсь, как эти люди вообще умудрились организовать похищение. Они же ничего в этом не смыслят». «А ты знаешь, что это за люди?» Кэмпион резко повернулся к нему. «О, знаю, конечно», — похвастался гость. «Новые лица, шантажисты, и не стоит этому удивляться». Среди них один парень предсказывает судьбу, такой, с рыжей бородой. «Энтони Датчет?» «Он так называется?» — хмыкнул мистер Кнап. «Единственное, что мне показалось забавным, это то, что они вообще ввязались в это дело. Скорее всего, они работают на кого-то, прямо как я работаю на тебя». «Очень точное предположение», — ответил Кэмпион. «Приятно видеть, что ты растешь над собой». «Что верно, то верно. Давай, льсти мне». — ухмыльнулся мистер Кнапп, правда, без особого энтузиазма. «Чего я не могу понять, так это почему они забрали Бидди?» — спылил Джайлз, вмешиваясь в их диалог. «В доме столько людей. Почему именно ее?» «Это просто!» — откликнулся Кнапп. «Как я уже сообщил нашим друзьям, именно Бидди отправила почтой посылку с одеждой. И, насколько я понимаю, этим она привлекла их к себе». Остальные трое переглянулись. «Посылку с одеждой?» — спросил Джайлз. «Вы, должно быть, имеете в виду костюм судьи Лоббита, который якобы нашел Кетл». «Так это Бидди отправила его по почте?» Он тяжело сел в кресло и тупо уставился на них. «Я сознательно отказываюсь это обсуждать», — сказал Марлоу. «Сперва найдем ее».